Недели две спустя докладывают ему в конторе, что его спрашивает солдат из лечебницы с запиской от главного врача. Последний настойчиво приглашал его к Петрову, так как у больного выпал светлый промежуток, которым он сам желал воспользоваться, чтобы дать Зебрянскому кое-какие распоряжения по делам. «Торопитесь», — писал врач, — «это последняя вспышка. Затем наступит полное отупение». Он накануне смерти. Дебрянский отправился в лечебницу пешком, она отстояла недалеко, захватив с собою посланного солдата. Это был человек пожилой, угрюмого вида, но разговорчивый. По дороге он посвятил Дебрянского во все хозяйственные тайны странного замкнутого мерка лечебницы, настоящую королеву которой... По интимным отношениям к повечителю учреждения оказывалась Костелянша, та самая Софья Ивановна Круг, что встретилась недавно Дебрянскому с ординатором в коридоре у камеры Петрова. По словам солдата, весь медицинский персонал был в открытой войне с эту особою. «Только супротив нее и сам господин главный врач ничего не могут поделать, потому что десять лет у его сиятельства в экономках прожила и до сих пор от них подарки получает». Солдат защищал врачей, ругал Софью Ивановну ругательски и сожалел князя-попечителя. «И что он в ней в нем лесного для себя нашел?» Никакой барственной деликатности. Рыжая, толстая, одно слово, слон персидский. Алексея Леонидовича словно ударили. «Что?» — протянул он, приостанавливаясь на ходу. «Ты говоришь, она рыжая, толстая?» «Так точно-с! Гнедой масти, сущая кобыл ногайская!» «У Дебрянского сердце замерло». И холод по спине побежал, значит, они встретили тогда не Софью Иванну круг, а кого-то другую, совсем на нее не похожую, и ординатор солгал. Но зачем он солгал? Что за смысл был ему лгать?» Страшно смущенный и растерянный, он собрался с духом и спросил у солдата, «Скажи, брат, пожалуйста, как у вас в лечебнице думают о болезни моего приятеля, Петрова?» Солдат сконфузился. «Что ж нам думать, мы не доктора. Да что доктора-то говорят, я знаю. А вот вы, служители, не приметили ли чего-нибудь особенного?» Солдат помолчал немного и потом залпом решительно выпалил. «Я, Ваше высокоблагородие, так полагаю, что им бы не доктор надо, а старт хорошего, чтоб потребнику отчитал». И, почтительно преклоня рот свой к уху Дебрянского, зашептал. «Доктора им по учености своей не верят, говорят воображение, а только они при своей болезни правы». Ходит она к ним. Кто ходит? Болезненно спросил Дебрянский, чувствуя, как сердце его теснее и теснее жмут чьи-то ледяные пальцы. Анна это ихняя. Застреленная -с. Бог знает что. Дебрянский зашагал быстрее. Ты видел? Отрывисто спросил он на ходу после короткого молчания. Никак нет. -с. Так, чтобы фигурую... Не случилось, а только имеем замечание, что ходит. Какое же замечание? Да вот хоть бы намедни. Карпов, товарищ мой, был дежурный по коридору, дело к вечеру, видит, лампы тускло горят. Стал заправлять одну другую, только вот откуда-то его так и пробирает холодом, сыростью, так и обдает ровно из погреба. Ну-ну! — лихорадочно торопил его Дебрянский. — Пошел Карпов по коридору смотреть, где форточка открыта. Нет, все заперты. Только обернулся он и видит. У Петрова господина в номер дверь приотворилась и затворилась. И опять мимо Карпова холодом понесло. Карпову и взбрело на мысль. «А ведь это не иначе, что больной стекло высадил, добежать хочет, пошел к господину Петрову, а тот, безчувствие, еле жив лежит, окно и все прочее цело. Ну, тут Карпов догадался, что это у них Анна ихняя в гостях была». И обуял его такой страх, такой страх. От службы пошел было отказываться, да господин главный врач на него как крикнет. «Что, — говорит, — ты мерзавец эдкий, бред не врешь. Вот я самого тебя упрячу, чтоб тебе в глазах не мерещилось». Ему не мерещилось. С внезапным убеждением сказал Дебрянский. «Так точно, ваш высокоблагородие, человек трезвый, своими глазами видел. Да разве с господином главным врачом станешь спорить?» Петрова Алексей Леонидович застал в постели крайне слабым, но вполне разумным. Говорил он тихим, упавшим голосом. «Вот что, брат, Алексей Леонидович, — шептал он, — Чувствую, что капут. Разделка, ну и того. Хотел проститься, сказать нечто. «Эхе, поживем еще!» — бодро стал было утешать его Дебрянский, но больной отрицательно покачал головой. «Нет, кончено. Умираю. Съела она меня. Съела». «Вы не гримасничите, Степан Кузьмич!» — улыбнулся он в сторону ординатора. «Это я про болезнь говорю, съела, а не про другое что». Тот замахал руками. «Да бог с вами, я и не думал». «Так вот, любезный друг Алексей Леонидович», — продолжал Петров, — «во-первых, позволь тебя поблагодарить за все участие, которое ты мне оказал в недуге моем». «Один ведь не бросил меня околевать, как собаку. Ну, что там, стоит ли, — пробормотал Дебрянский. Затем уж будь благодетелем до конца». Болезнь эта так внезапно нахлынула. Дела остались неразобранными, в хаосе. «Ну, это совет распорядиться, а вот по части личного моего благосостояния просто уж в ума не приложу, что делать». Прямых наследников у меня, как ты знаешь, нету. Завещание не могу уже сделать. Родственники оспаривать будут дееспособность и, конечно, выиграют. Между тем хотелось бы, чтобы деньги пошли на что-нибудь путное. Да, о чем бишь я?» Глаза его помутились было и утратили разумное выражение, но он справился с собою и продолжал. Так вот завещание это я не могу сделать, а между тем мне бы хотелось и тебе что-нибудь оставить. На память, на память, чтобы не забыл. Дрянь у меня родня, ничего не дадут. На память, чтобы не забыл, а не бедняжке, памятник следовало бы. Мертвенькая она у меня, памятник, чтобы не забыл. Он страшно слабел и путал слова. Ординатор заглянул ему в лицо и махнул рукой. "Защелкнуло", сказал он с досадой. "Теперь вы больше толку от него не добьетесь, Он уже опять бредит". Больной тупо посмотрел на него. "А не брежу, хитро и глупо", сказал он. "Завещание вот что дебрянскому, чтобы не забыл, что брежу". «Только завещать, тю-тю, нечего. Вот тебе и чтобы не забыл, а вы брежу, как можно?» «Завещание Анна съела, глупа, но ну и съела. Ну и шиш тебе, Алексей Леонидович, шиш с маслом!» И он стал смеяться тихим, бессмысленным смехом. Потом, как бы пораженный внезапной мыслью, уставился на Дебрянского и долго рассматривал его пристально и серьезно, потом сказал медленно и важно «А знаешь что, Алексей Леонидович, завещаю-ка я тебе свою Анну». «Угостил!» — улыбнулся ординатор. А Дебрянский так и встрепенулся, как подстреленная птица. «Господи, Василий Яковлевич, что ты только говоришь!» Больной снисходительно замахал руками. «Не благодари, не благодари, не стоит. Анну тебе. Твоя Анна. Ни-ни, кончено, бери, не отнекивайся, твоя уступаю. Только ты с нею строго, строго, а то она у. Какая? Меня съела и тебя съест. Бедовая! Чувство гасит, сердце высушивает, мозги помрачает, вытягивает кровь и жил. Когда я умру, вели меня анатомировать. Увидишь, что у меня вместо крови одна вода и белые шарики. Как бежишь их там? Хоть под микроскоп. «И с тобою тоже будет друг, Алексей Леонидович с тобой, она, брат, молода, жить хочет, любить. Ей нужна жизнь многих, многих!» Дебрянский слушал этот хаос слов с каким-то глухим отчаянием. «Да что вы!» — шептал ему ординатор. «На вас лица нету, опомнитесь, ведь это же бред сумасшедшего!» А Петров лепетал. Я давно ее умоляю, чтобы она перестала меня истязать. Что, мол, тебе во мне? Ты меня всего иссушила. Я выеденное яйцо, с скорлупа без ореха. Дай мне хоть умереть спокойно, уйди. Она говорит, уйду, но дай мне взамен себя другого. Сказываю тебе, молода, не дожила свое и не долюбила. Ну что ж, ты приятель мой, друг. — Я тебе благодарен. Вот ты ее и возьми, приюти. Пусть тебя любят. Ты стоишь. Возьми, возьми. — Уйдем. Это слишком тяжело, — пробормотал Дебрянский, потянув ординатора за рукав. — Да, невесело, — согласился тот. — Они вышли и, покончив с ним, я пойду к другим. Я должна, должна идти за жизнью вновь, — летела им вслед безумная декламация и хохот Петрова. Очутясь в коридоре, Дебрянский огляделся, как после тяжелого сна и, вспомнив нечто, взял ординатора за руку. «Степан Кузьмич». Сказал он дружеским и печальным голосом. «Зачем вы мне тогда солгали?» Придельников вытаращил на него глаза. «Когда? А помните, вот на этом самом месте мы встретили...» Софью Ивановну Круг, помню, потому что вам тогда что-то почудилось, и вы чуть не упали в обморок». «Это не Софья Ивановна была, Степан Кузьмич». Ординатор пристально взглянул ему в лицо. «Извините меня, голубчик, но вам нервочки подтянуть надобно», — мягко сказал он. «Как не Софья Ивановна? Да хотите? Мы позовем ее сейчас, самое спросим». И он толкнул Дебрянского в боковую дверь, за которую помещалась амбулаторная приемная. «Софья Ивановна!» — крикнул он, отворяя еще какую-то дверь — «Благоволите пожаловать сюда». «Сейчас». Выплыла огромная казенного образца немка Аусрига из Риги с молочно-голубыми глазами и двойным подбородком. «Вот», — показал в ее сторону «Всей рукою ординатор Софья Ивановна, голубушка, вы помните, как с неделю тому назад встретили меня вот с этим господином возле номера господина Петрова?» «О, я!» — протянула немка голосом сырым и сдобным. «Я очень помнил, потому что господин был очень, блях, бледный». «Я ошень себе много удивлений давал. Сашем такой правый э, господин есть так много очень блях. ну «Ну-с, вы слышали?» — засмеялся ординатор. Дебрянский был поражен до иступления. Свидетельство немки непременно доказывало, что Степан Кузьмич его не морочил, а между тем... Он присягнуть был готов, что у встреченной тогда дамы был другой овал лица, другие стан, рост. «Да не столковались же они, наконец, нарочно мистифицировать меня, — подумал он с тоскою. — Когда им было и зачем?» И, вежливо улыбнувшись, он обратился к Софье Ивановне. «Извините, пожалуйста». Я вот спорил со Степаном Кузьмичем. Мне тогда вы показались совсем не такою. «О, я из бань шел», — получил он прозаический и добродушный ответ. «Из бань человек всегда имеет разный лизо, и я имел лизо весьма очень разный». Глупая немка с весьма очень разным лицом Своим комическим вмешательством в фантастическую трагедию жизни Петрова так ошеломила и успокоила Дебрянского, что он вышел из лечебницы с легким сердцем, хохоча над своим легковерием, как ребенок. По пути из лечебницы он, пересекая Причистинский бульвар, встретил сановника-оккультиста. Старичок совершал предобеденную прогулку и заглядывал под шляпки гувернанток и платочки молоденьких нянь, вечно гуляющих с детьми по этому бульвару, решительно, без всякого опасения, нарваться на какую-нибудь эмпузу или ламию. Дебрянский прошел вместе с ним всю бульварную линию. О, сказал старый чудак, когда Дебрянский, смеясь, рассказал, какую штуку сыграли с ним расстроенные нервы. «О, вы совершенно напрасно так легко разуверились. Меня эта история только убеждает в моем первом предположении, что вы имеете дело с ламией. Они ужасные бестии, эти ламии, могут принимать какой угодно вид и форму, когда на них смотрят живые люди, да?» Так что вы, молодой друг мой, несомненно видели не эту толстомясую немку, которую, впрочем, столь аппетитна, что, я надеюсь, вы не откажете сообщить мне ее адрес, но ламию, самую настоящую ламию в настоящем ее виде, а господину ординарцу она представилась немкою. Еще раз очень прошу вас, дайте мне ее адрес». На мгновение Дебрянского как бы ожгло глупости с досадою, сказал он про себя. «Довольно дурить, пора взять себя в руки. Что я, семидесятилетний рамолик, что ли, выживший из ума?» И, расхохотавшись, он завел с генералом фривольный разговор о ламиях, немках и встречаемых гуляющих дамах. В контору свою Дебрянский уже не пошел. Он очень весело провел день, был в театре, потом поужинал с знакомым в Эрмитаже и вернулся домой часу в третьем утра. Уютная, холостая квартирка встретила его теплом и комфортом. В спальне ласково греет, лел камин. У Дебрянского была привычка перед сном выкуривать папиросу около огонька. Он разделся и в одном белье, сел в кресло у камина, подбросив в него еще два полена дров. Огонь вспыхнул. Ярко озарил всю комнату красным шатающимся светом. Алексей Леонидович сидел, курил и чувствовал себя очень в духе. Он вспоминал только что виденную веселую оперетку с примадонную, такую же толстую, как утром немка в лечебнице, с ее очень разным лицом. Вспомнил, как глупо мешала она немецкие слова с русскими. Уж... «Не умеешь говорить по-русски, — качаясь в кресле, — рассуждал он незаметно засыпающим умом. — Так говори по-иностранному, иностранные слова, да. Цивилизация, поэзия, абрикотин. Тьфу, что это я! — опамятовался он, и, встрепенувшись от дремы, подобрал выпавшую было изо рта на колени папиросу, но сейчас же уронил ее снова... И заклевал носом. А многие есть и образованные, продолжала качать его, не знают говорить иностранные слова. Да, цивилизация Стэнли, апельсин иностранные, а поэзия-то особо. Вавилов музыкант. «Дуэт» не может выговорить, все на первый слог ударяет. Образованный иностранный, а не может. «Дует Глинки, дует Стэнли, апельсинизация дует, дует, откуда, зачем дует? В коридоре дует ужасно скверно, когда дует». Дебрянский недовольно повернулся в кресле, потому что на него в самом деле потянуло холодком, и слева, откуда дуло, он услыхал над самым своим ухом, будто кто-то греет руки. Ладонь зашуршала а ладонь. Он лениво взглянул в ту сторону. На ручке ближайшего кресла, чуть видное в багряном отблеске потухающего камина, Сидела маленькая, худенькая женщина в черном и, покачиваясь, терла, будто с холоду, рука об руку. — Это та немка из лечебницы, — спокойно подумал Дебрянский, — ишь, как из зябла. Да, дует, дует. Иностранная немка с весьма очень разным лицом. Черненькая женщина все грелась и мыла руки, не обращая на Алексея Леонидовича никакого внимания. Наконец она повернула к нему лицо, бледное лицо, с огромными глазами, бездонными, как омут, темными, как ночь. И бледные губки ее дрогнули, и странно сверкнули в полумраке ровные, белые, как кипень, зубы. И раздался голос, тихий, ровный и низкий, точно из-за глухой стены. Анну, звать звать-то меня, Аннушка, я, мы перемышльские. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-Вос. Ноябрь 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.